что в ваших отношениях с фрейля Эндеркум наступил кризис. — И тут-то вы сразу и влезли, — сказал я. — Сразу показали ей законный и благочестивый выход, как от меня уйти. А я считал, что католическая церковь против развода. — О, Господи, Боже, шнир! — крикнул он. Не можете же вы требовать, чтобы я, католический пастырь, укреплял в женщине намерение жить во грехе? — А почему бы и нет? — сказал я. — Вы же толкаете ее на прелюбодеяние, на измену. Что ж, если вы, как католический пастырь, за это отвечаете, отлично! Ваш антиклерикализм меня поражает. Я встречал его только у католиков». — Вовсе я не антиклирикал. Не выдумывайте. Я просто антизомервильд, потому что вы ведете нечестную игру, двурушничаете. — Бог мой, — сказал он, — это еще почему. Послушать ваши проповеди, так сердце у вас раскрытое, что твой парус. А потом вы каверзничаете и шушукаетесь по гостиничным закоулкам. Пока я зарабатываю хлеб в поте лица, вы сговариваетесь с моей женой, не выслушав меня. Это нечестно, это двурушничество. Впрочем, чего еще ждать от эстета? — Бранитесь сколько угодно, — сказал он, — обижайте меня. Я так хорошо вас понимаю. — Ни черта вы не понимаете. Вы опоили Мари каким-то гнусным пойлом. А я люблю пить чистые напитки. Мне чистый самогон милее, чем разбавленный коньяк. «Говорите, говорите», — сказал он, — «чувствуется, что вы это переживаете всей душой. Да, переживаю, прилаты душой, и телом, потому что речь идет о Мари. Настанет время, Шнир, когда вы осознаете, что были глубоко неправы по отношению ко мне. И в этом деле... Да и вообще... В его голосе послышались почти слезливые нотки. — А что касается моего пойла, так не забывайте, что многих людей мучает жажда, и лучше напоить их любым пойлом, чем совсем не давать пить. Но ведь в вашем священном писании говорится о чистой прозрачной воде. Почему же вы ею не поите людей? — Может быть, потому... — сказал он, и голос его дрогнул, — что я, если продолжать вашу аналогию, стою в конце цепи, черпающей воду из источника. Может быть, я сотый или тысячный в этой цепи, и вода доходит до меня уже не такой чистой. И еще одно шнир. — Вы слушаете? — Слушаю, — сказал я. Можно любить женщину, и не сожительствуя с ней. — Вот как, — сказал я. — Теперь вы начнете разговор про Деву Марию. — Вы издеваетесь, Шнир? — сказал он. — Это вам не к лицу? — Вовсе я не издеваюсь, — сказал я. — Я вполне могу уважать то, чего не понимаю. Но я считаю роковой ошибкой ставить Деву Марию в пример молодой девчонки, которая не собирается уходить в монастырь. Однажды я даже сделал об этом доклад. — Вот как? — спросил он. — Где же это? — Тут, в Бонне, — сказал я, перед девчонками из группы Мари. Я приехал из Кёльна к ним на вечер, развлек их двумя-тремя номерами и побеседовал о деве Марии. — Спросите Монику Сильвс Прелат. Конечно, я не мог разговаривать с молодыми девицами о том, что у нас называется плотским вожделением. Вы меня слушаете? Да, слушаю и удивляюсь, сказал он, вы начинаете говорить грубости. Фу ты, черт, сказал я, послушайте, Прилад. Весь процесс, предшествующий зачатию ребенка, довольно грубое дело. Пожалуйста, если вам приятнее, можем побеседовать о баистах. Но все, что проповедуется и внушается насчет этого грубого дела. Все это ханжество, лицемерие. В глубине души вы считаете, что это свинство надо хотя бы узаконить браком, раз оно в природе человека.